Много раз после я вспоминал, как смотрел на меня умирающий Шумилин. Я и до сих пор вижу его глаза, и уже никогда ничего не смогу ему объяснить. Но за Днестром стояли мои пушки и не стреляли, потому что не было связи, а немецкая артиллерия с закрытых и открытых позиций крушила все на Плансдарме. Мне нужно было воевать, и отвернувшись, чтоб не видеть, я выскочил из воронки, с аппаратом в руке, согнувшись, бегу по полю. Вию! Из-за края поля нарастающий вой мины, падаю, прижимаюсь щекой к жесткой щетинистой сухой и теплой щеке земли, разрыв, прижимаюсь изо всех сил, как трудно от нее оторваться, еще разрыв. отрываю себя от земли среди многих проводов ползая на коленях ищу свой провод отсюда поле поднимается постепенно и мне не видно что там происходит кроме стоящих дымов разрывов. Изредка в кукурузе появляются люди, бегут вниз стороной, словно скрываясь от кого-то. По частой стрельбе противотанковых пушек, по сплошной трескотне пулеметов и автоматов, чувствую, каков накал боя, и кажется, он приближается сюда. В одном месте, зажав в кулаке провод, лежит пехотный связист в обмотках. Рядом воронка мины. Голова связиста тянута в плечи. Успел только сжаться во время разрыва и так и остался уже. Не зная, чей это провод, я соединяю концы и ползу дальше. Вдруг точно такая же связь, как моя, попадается мне, красный глянцевый провод. Но мой должен идти по болоту. Я все же подключаю аппарат, кричу, кричу, и на том и на другом конце провода молчат. Неужели в обе стороны Порыв. Взяв провод в руку, бегу по нему к днестру. Порыв оказывается близко. Нахожу второй конец. Лежа срываю зубами изоляцию, подключаюсь. «Щука! Щука! Я карась!» И радостный голос из-за днестра. «Товарищ лейтенант!» «Это мой провод. Значит, Мезенцев не проложил тогда связь, сволочь!» Теперь я вспоминаю, как раз тогда начался обстрел по болоту. Я еще подумал, неплохо, пусть получит его. Такого получишь. Пересидел где-то, отключившись, и вернулся мокрый, будто по болоту лазал. Вот он отчего беспокоился. В глаза не смотрел. Товарищ лейтенант, вы же культурный человек. Недаром я всегда ждал от него подлости. Нагадил и скрылся, а Шумилин убит. Всю войну провоевал. И детей трое. за кого-то теперь сиротами. Я лежу под обстрелом, сращиваю провод. В трубке уже голос Яценко. — Мотовилов, где ты провалился? Черт бы тебя взял! Что у вас там происходит? Связь перебила? — Связистов по линии гони. — Жалеешь их? — кричит он оттуда. Несколько мин обдают меня землей. Проклятое место от грохота уши точно заложило. Чей-то севизист, рыскавший по полю на четвереньках, валится на бок. И вдруг что-то взорвалось во мне. «Чего вы кричите?» — оруя в трубку, стараясь перекричать все, что творится вокруг. «Вы на меня сейчас не кричите, ясно?» С тяжелым гулом, придавив на земле все звуки боя, проходят над плацдармом наши бомбардировщики. Я еще долго не могу говорить, во мне все дрожит, потом докладываю обстановку. За гребнем уже черной стеной встает дым, и земля подо мной вздрагивает от бомбовых ударов. Отключаюсь и иду туда. Подъезд лицо щиплет потрескавшиеся губы. Внезапно в кукурузе часто и глушительно захлопали противотанковые пушки, раздались крики, и мгновенно возникший несется сюда рев мотора. На бегу стягиваю через голову автомат. Ремень зацепился за пилотку, пилотка падает. Подбираю ее и вижу вдруг, низко над кукурузой, распластав крылья... Вспыхивающим мгновенным огнем идет на бреющем полете наш штурмовик. Под ним, стремясь уйти, ломится меж немецкий танк прямо на батарею. И видно, как артиллеристы, стоя на коленях за щитами, торопятся. «Пак! Пак! Пак! Пак!» — чистят пушки. Из кукурузы, пригнувшись, выскакивает несколько пехотинцев. «Стой!» — кричу я. Над нами, толкнув ревом мотора, проносится самолет. Один пехотинец, не видя, набегает на меня, раскрытый задыхающийся рот, опустошенные страхом глаза. Стой! Он останавливается. Ложись. Двое других тоже ложатся. Близкий взрыв. Танк стоит, развернувшись в обратную сторону. За мной! И первый бегу по кукурузе, обвешанной катушкой, телефонным аппаратом, биноклем. Аппарат, сползая на живот, бьет по коленям. Автоматная очередь. Падаю. Отползаю в сторону. Еще очередь. Горячий удар по ноге, выше колена. Прижимаюсь к земле. Сверху падает на меня срезанный пулями кукурузный лист. Земля сухая, теплая, лезет в нос. Осторожно оглядываюсь. Пехотинцев уже нет. Смылись все-таки. Чувствую, как кровью намокает штанина, и от этого сразу слабею. Тошнота подкатывает к горлу. Немец где-то рядом. И видит меня. А мне он не виден. Над нами самолет делает круг. Я лежу ничком. Катушка на спине, по ней меня сразу можно заметить. Осторожно отстегиваю лямки, шевелю плечом, катушка сваливается на землю. Немец не стреляет. Это должно быть танкист, ему надо пробиться к своим. Я тихонько просовываю приклад автомата меж стеблей, трясу слева от себя кукурузу. И сейчас же очередь не видит меня. На шорох бьет туда, где шевелится кукуруза. Немного погодят трясу стебли правей. Их сейчас же срезает. «Вот он, откуда бьет. В метрах в шестидесяти от меня, озираясь, отползает с автоматом в руках танкист в черном, вываленном в пыли обмундировании. Прижимаясь к рыхлой земле, осторожно ползу за ним. Раненую ногу жмет, колено мокрое от крови. Немца уже плохо видно, только мелькает за стеблями. Плечом вытираю потную щеку. прикладываясь к автомату». Под заливает глаза. Немец то возникает на мушке, то исчезает. Не разглядеть. Тогда резко свищу. Шевеление стихло. Потом за стеблями понемногу приподнимается светловолосая голова. Даю очередь. Голова падает. Жду. Тихо. Подношу глазам бинокль. Приближенный десятикратно танкист лежит затылком ко мне так близко, что, кажется, дотянешься рукой. Крови не видно. Несколько стеблей у самой головы срезано пулями до основания, торчат низкие пеньки. «Не попади первый!» «Вот так бы я лежал сейчас!» Недалеко от танка, в широкой борозде, оставленной гусеницей, валяется другой танкист, без бундира, в нижней рубашке. «Сколько их было? Трое? Четверо?» Выскакивали, видно, через нижний люк. Танк стоит совершенно целый, пятнистый, как немецкая плащ-палатка, только без гусеницы. И спереди оплавившаяся дыра. Если забраться под него, лучше НП не выдумаешь. Немцы по нему стрелять не будут. Бросив катушку и аппарат, хромая, бегу по кукурузе в свою землянку. Каждый шаг горячей болью отдается в ноге. Поле уже посвистывают густо, сшибая верхушки стеблей. Бегом, ползком добираюсь, спрыгиваю в траншею. Пусто. Ни Каханюка, ни второго радиста нет. Все брошено. Только убитый по-прежнему лежит в углу, засыпанный по плечи землей. Ждали, наверное, меня. Приказаний никаких нет. Танки, обстрел... Быть в бою и не стрелять, не у всякого нервы выдержат. Забегаю в землянку. После жары и солнца сыроватый дух погреба. Плащ-палатка с нар содрана, шинель моей нет. Только фляжка висит на колышке вбитом в стену. Срываю фляжку, пью, перевожу дыхание и снова пью. Вода выходит из меня потом. Пустую фляжку бросаю на нары. Прислушиваюсь к стрельбе сверху, расстегиваю брючный ремень... Рана пустяковая, но перевязывать трудно. Такое место, что повязка едет вниз на колено. Вот если немцы захватят в таком положении с подолом гимнастерки в зубах, кое-как закрепляю бинт, поспешно застегиваю ремень и сразу чувствую себя уверенней. В тугой повязке рано спокойней. Передав на тот берег, что буду менять НП, отключаюсь, с автоматом в руке перемахиваю через бруствер. Кто-то, тяжело дыша, лезет ко мне под танк. отрываясь от бинокля. Сержант с красным потным лицом. Воротни гимнастерки расстегнут. Пыльный чуб торчит из-под пилотки. и Веселые глаза подмигивают дружески. «Молодец, лейтенант!» Хрипит он, и шея надувается. «Самый мировой НП!» В трубке докладывает мне с огневых позиций. «Выстрел!» Два мощных разрыва встают кукурузе перед Фердинандом. Твои? Хрипит сержант. Мне некогда ответить. Самоходка пятится, сейчас уйдет в посадку. Кричу, новый прицел. Разрыва жду с замершим сердцем. Взлетела земля. Уходит. Пять снарядов, беглый огонь! взрывы дым огонь черные смерчи земли когда опять становится видно фердинанд стоит на оголенной перепаханной земле как будто даже не подбитый стоит и не шевелится больше сволочь говорит сержант это он мою пушку подбил расчет накрыло